Идти по сухим рейхонам действительно казалось самоубийственным предприятием. Но Анжин нашел блестящий выход. Они, Зархаай, взвалили на плечи корзины с вещами, присыпали их сверху, собранным накануне Харвахом, и, не скрываясь, двинулись по иссохшей полосе вдоль Аваров. Здесь не встречались караулы, а главное, здесь нечего было воровать и потому никто не смотрел на встречных с подозрением. За один день они прошли насквозь всю страну и на следующую ночь выбрались на побережье, неподалеку от границы с государством старейшин. Меньше всего Анжин хотел возвращаться туда, и двое бродяг бесцельно заметались по стране, превратившись в огромную ловушку. В воспаленном хоть и не потерявшим сообразительности мозгу Энжина, прочно перемешались ненависть к Далайну с тяжелым недоброжелательством ко всем, кто живет на сухом. Только изгои, с которыми ему нечего было делить, кроме изорванной кожи на постель и куска жирха, казались безумному Элбэчу достойными жалости. На побережье Энжин поставил отдельный, уступом выдающийся в Далайн Орайхон, и поспешно, не задержавшись ни на час, двинулся на запад, где уже поняли, что Илбэча им не поймать, и, вероятно, сняли караулы. Появившись там, Энжин построил Орайхон, продливший сухую полосу, но уже не пытался на ней поселиться, а вновь сбежал. РХАЙ уговаривал его остаться, убеждая, что Илбэч, несомненно, выстроит что-нибудь еще, и тогда они заживут на славу. Но Анжин не стал ее слушать, и они расстались. У Эрхай достал разума понять, что названный супруг окончательно свихнулся и не желает ни искать лучшей земли, ни добывать костью кожу, а значит, кормить его не стоит энжин шел на восток навстречу ему двигался необычайно умножившийся поток бродяг по стране разнеслись фантастические преувеличенные вести о новых землях и многие люди бросив скудный быт кинулись за счастьем ошпаренный яролгуй свирепствовал не бывало но бродяг меньше не становилось постепенно они стянулись к созданной анжином сухой полосе, единственному месту, где можно было жить. Полоса оказалась перенаселенной сильнее, чем сухие райхоны, пребывающие под властью Вана. Началась рыдь Власти не торопились прекращать ее, ожидая, что вышедшие из повиновения изгои истребят себя сами. Но быстрее и надежнее, Любых карательных мер прекратила прекратило распроизвестие, что совсем неподалеку выросли разом два рейхона. А если появится третий, то в стране будут новые сухие земли. Толпы ринулись туда, по краю Далайна, или прямиком через сухие края. А молва уже сообщала о новых рейхонах, возникших в другой части страны два года энжин играл в прятки со всем миром в первые месяцы кроме чудовищной дороги смерти он выстроил дюжину и четыре орайхона но раскидал их так что они могли служить прибежищем изгоям и больше ни для чего лишь самый первый орайхон у которого образовалась сухая полоса представлял какую то ценность впрочем На эту полосу Адонт-Хоргон войска вводить не стал, рассудив, что так ему никаких двойных дюжин не хватит. Там сложилась своеобразная республика, называемая повсюду Свободным Гарайхоном. Не стали власти преследовать бродяг и на новых землях. Слишком велика стала длина побережья, изрезан берег. Постепенно бродяг становилось меньше. Набеги Еролгуя, жизнь на мокром, стычки с земледельцами и царегами делали свое дело. Армии бродяг больше не существовало. Уцелевшие превратились в обычных изгоев. Где-то среди них прятался енжин, прекративший всякую работу и успешно изображающий бандита. Но он понимал, что если товарищи по несчастью проведают, что он есть Илбэч, наделавшись только переполоха, он не проживет и получаса из отпущенных ему юролгуем суток. Поэтому Энжин со скучающим лицом слушал размышления остальных бедолаг. «Куда бы мог запаститься Илбэч? А если кто-нибудь спрашивал его мнение», Нарочито зло отвечал «А ну его, гую Пропал и хорошо, спокойнее жить!» На самом деле, в сердце озарившегося на весь свет лбеча созрел новый план. Он решил бежать ото всех, выстроить сухой орайхон лично для себя и жить там одному. Надо было лишь дождаться, пока людям наскучит искать новые земли. И тогда уйти по мертвой полосе, и там, если удастся, начать жизнь заново. Поэтому и затаился вдруг безумный строитель, и долгих два года бродил по побережью, ел тухлую чавгу и ждал. Лишь когда затихли последние слухи, и никто уже не надеялся на чудеса, Анжин отправился в путь. На плече он привычно нес корзину с сырым харвахом, позволявшую ему ходить, не вызывая лишних подозрений. К тому же и цареги, если в эти места занесет отряд, гораздо мягче отнесутся к мирному сборщику харваха, чем к простому бородяге. Ведь должен же кто-то собирать для них в этих местах огненное зелье. Незадолго до вечера Энжин добрался к свободному орайхону. Шел, вспоминая, что его карьера в землях Ванна началась именно здесь. Этот Арайхон был построен первым, а теперь ему не позволят остаться тут лишние минуты. Пройти мимо еще куда ни шло, но только не трогать чавги, не подходить к шавару, не глядеть на Хохиур. Здесь все было общее, но ничто не доставалось чужакам. Янжин шел по поребрику между райхоном и сухой полосой, тактично не глядя по сторонам. «Мышка, мышка, засоси!» за — услышал он детский голос. мачуган от силы лет трех, очевидно сбежавший из-под присмотра, влез в глубокую лужу и сосредоточенно топтался на месте, глядя, как замешанная на ноте жижа, Затягивает его буи На чумазой физиономии сияло блаженство, Вызванное запрещенной и потому особенно притягательной игрой. Нойт поднялся ему выше колен, Но игрок не замечал, что сам уже не сможет вырваться Из объятий цепкой мышки, И радостно продолжал увязать все глубже. «Эгэ», — сказал Инжин, — «Да ты так вовсе утонешь! Ну-ка, герой, вылезай!» Он шагнул в грязь и, ухватив пацана, выдернул его из жадно чмокнувшей ямины. На обиженно заверечал. «Бутач, ты опять за свое!» На поребрик с сухой стороны выбежала молодая женщина. Она приняла ручье сокровище из рук Анжина, начала сбивчиво благодарить его. «Ладно», — отвечал Инжин, — «мне это ничего не стоило, я и так с ног до головы в грязи». Но женщина уже подхватила корзину и повела Инжина на сухую сторону, к большой палатке, стоящей рядом с поревриком. «Вы обязательно поедите с нами», — говорила она, — «и переночуйте, а иначе вам негде будет. Вы знаете...» Этот неслух проворней тукки, уследить за ним невозможно. Один раз он уже чуть не утонул в нойке и лезет снова. Просто не знаю, как и быть. Энжин сидел, слушал болтовню женщины, продолжавшей что-то ловко делать по хозяйству. Ему казалось, что он попал домой, и больше никуда не надо идти. В волосах женщины... Матово сияли драгоценные украшения и, сделанные в виде полумесяцев, заколки из кости бледного улгуя. Янжин подумал, что надо быть не только очень богатым, но и очень уверенным в себе человеком, чтобы позволить жене носить такую роскошь среди бела дня. Бледный улгуй был редчайшим зверем. Добыть его казалось просто невозможно. В отличие от черного, бледный Улгуй был невелик. Жил не в Долане, а в Шаваре, в нижнем ярусе, полностью залитом нойтом. Близко к выходу никогда не показывался, даже во время Мягмара. И уж, конечно, Энжин не слыхивал, чтобы кто-нибудь мог справиться с бледным Улгуем в одиночку. Бляшки со щупалец зверя жили на женские украшениях, хотя и не у всякого донта любимая жена могла расшить талх радужными костяными кружочками. А вместо коронного обруча в теле малого улгуя находили два белых полумесяца. Их-то и увидел Илбыч в волосах собеседницы. Через несколько минут... Появился отец маленького Бутача. Он шагал, громко напевая, и волочил за усы убитого парха. — У нас гости! — дружелюбно воскликнул он, увидев сидящего возле палатки Энжина. — Я рад вам! Энжин встал и неловко поклонился. — Бутач опять полез в яму, — сказала женщина, — а этот человек его вытащил. «Спасибо, старик!» — сказал охотник. Впервые Энжин услышал это обращение и вдруг подумал, что он действительно годится в отцы и этому охотнику в посеченном, но прочном панцире, которому позавидовал бы любой царек и прекрасной матери упрямого бутача, немедленно забывшего, Все обиды при виде парха. И потом, в одиноких разговорах с самим собой, Энжин называл себя таким именем.